Глава 14. «У каждой комнаты свой цвет», — объяснял Бородач. «В каждой вы будете находить конверт-подсказку. Цвет конверта соответствует цвету комнаты, в которой спрятана подсказка. Ваша задача найти ключ от черной двери и саму дверь. Именно она выведет вас наружу. Квест рассчитан на полтора-два часа. Стоп-слово!» «Электростеклоподъемник». «Чего?» – шепнула я. «Все, пошли, пошли!» Заорал странный бородач, и Лия с радостным визгом побежала по черному коридору вглубь всего этого ужаса. Она позвала Рому, тот меня. Он пошел вторым, я оглянулась, получила подбадривающую улыбочку черта и начала несмело продвигаться вперед. «Мы так и за три часа не справимся!» Шепнул на ухо Олег, положив свои руки мне на талию и подталкивая. «Смелее!» «Тут темно!» «Это для атмосферности. Для того тебе и дали фонарик. Давай руку, я буду вести». Он сжал мою ладонь и смело пошел вперед. Мы двух шагов не успели сделать, когда с потолка на нас что-то посыпалось. По ощущениям, целый клубок змей. И звуки шипения доносились соответствующие. Я думала, умру на месте. Конечно, завизжала и бросилась на Олега. Где-то впереди послышался такой же висклей и грубый английский мат. И только черт расхохотался. Они не настоящие, заверил он, снимая с меня резиновую змею. Я могла только прыгать и визжать, чувствуя, как она запуталась в моей руке. Не настоящие Чем больше он хохотал, тем больше я успокаивалась. А когда сердце перестало вытанцовывать чечетку, сделала несколько глубоких выдохов и шлепнула парня по плечу. «Выводи меня отсюда!» – потребовала я. «Сейчас же!» Обернулась назад, но ничего, кроме закрытой двери, не было. «Только вперед!» – обозначил он. «А какое стоп-слово? Ты запомнил?» «Это же каким садистом надо быть, чтобы придумать такое стоп-слово!» Ворчала я, следуя за ним по пятам. Нажала кнопку рации, позвала на помощь, но в ответ услышала смеющийся голос Ромы. «Давай, трусиха, догоняй! Мы нашли первый конверт!» «Ты обещал, что не оставишь меня!» – зашипела я зло. «Не ной, детка! С тобой мой брат!» – послышался голос Ли. «Рому я беру на себя. Мы опытные, мы всему вас научим!» Ее смешок послышался уже не по рации, а сразу за поворотом. Там действительно была темная комната с синими, поглощенными плесенью, обоями. Была и какая-то старая мебель, кровать, видавшие виды, письменный стол и шкаф с книгами. Все пыльное, покрытое паутиной и в целом жутко зловещее. Но черт был прав, атмосферно. Настолько, что начинаешь помимо воли погружаться. Лия держала в руках зеленый конверт и зачитывала подсказку. «В этом маленьком предмете поселился теплый ветер». «Теплый ветер?» – спросил Рома. «Может быть окно?» – предложила Лия. «Там должно быть окно». «Кондиционер?» – продолжил мысль черт. «Маленький предмет, сказано», – напомнил Рома. «Мы вошли в новую комнату, зеленую, как и конверт». И это была ванная. Фен, догадалась я, маленький и дает теплый ветер. Ребята посмотрели на меня, и черт довольно заулюлюкал. «Да, умница моя!» Он чмокнул меня в лоб и пошел доставать подсказку из сломанного фена. Красный конверт находился в ручке. Хорошо, что было темно, и они не могли видеть мою дурацкую улыбку. «А то пришлось бы признаваться, что мне кажется, начинает нравиться это все». «С виду клин, развернешь, блин». «Ну, это нереально», – возмутился черт. «Идем дальше, надо посмотреть, что будет в красной комнате», – предложила Лия и, взяв Рому за руку, пошла вперед. Он навел на меня фонарик, убедился, что я иду следом, а потом подсветил свое лицо снизу, скорчил рожицу. Было и жутко, и жутко смешно. Потому я сделала то же самое и показала ему язык. Олег тоже засмеялся, но вовремя поймал меня, когда я чуть не свалилась от новых выпрыгнувших спецэффектов. На этот раз пауки. «Тоже резиновые, да?» С надеждой спросила я. «Конечно. Ты не переживай, у них все резиновое. Кроме черепов, пожалуй. Те, думаю, настоящие». «Черепа...» Я захныкала, но все равно пошла с ним дальше. Только вот дальше была не красная комната, а белая. И в ней обнаружился фиолетовый конверт. Квест становился все запутаннее. Все страшнее, все интереснее. Когда мы попали в красную комнату, где должен был быть предмет из странной загадки, Я уже была полностью увлечена происходящим. Все ощущалось таким реальным, красочным. Каждая маленькая победа, каждая находка и отгаданная загадка приближали нас к победе. «Сколько комнат мы уже прошли?» – спросил Рома, роясь в тумбе. Красная комната была каким-то грязным складом всякой всячины. Здесь повсюду стояли этажерки и ящики с разными вещами, посудой, картинками тетрадями, старой одеждой. В общем, организаторы, вероятно, ограбили несколько помоек, чтобы забить эти комнаты инвентарем. Но пахло не мусором, а страхом. «Семь», – ответила Лия, и подсветила фонариком стеллаж с дырявыми кастрюлями. «В синей комнате мы нашли подсказку для зеленой, в зеленой – для красной. Дальше была белая комната и фиолетовый конверт. В фиолетовой комнате мы нашли подсказку для желтой». Потом попали в розовую комнату и ничего в ней не нашли. Но вышли в желтую, после в коричневую, а оттуда в красную. «Что нам дают эти конверты?» – задалась я вопросом. «Мы без них можем идти в следующую комнату?» «Да, но так дольше искать черную дверь», – пояснил Олег, роясь в шкафу с какими-то покусанными молью куртками. «Она, скорее всего, скрыта за декорациями». И любая из комнат может быть выходом. Думаю, она в розовой, так как в ней не было ни одной подсказки. Он достал какой-то зонт и повертел его в руках. А когда раскрыл, на пол упал конверт. Черный. Есть! Воскликнула я и позвала остальных. Загадка проблем была о и близко, читай. Два пути, две ниши. Лишь одна вам слышно. Мы начали осматриваться водя фонариком по стенам, и вскоре я увидела дыру над шкафом. Ниши наверняка в прямом смысле, то есть проемы в стенах. «Вы слышите?» – спросил Рома. Он был в другом конце комнаты и начал отодвигать второй шкаф. Очень тихая музыка. «Все сходится», – поддержала Лия. «За этим шкафом должна быть ниша, и мы должны идти на звук». «В загадке не сказано, что мы должны идти на звук». Возразила и подозвала черта, чтобы он отодвинул еще один шкаф. Просто сказано, что одно из ниш мы услышим. А что, если наоборот? Идти нужно туда, где музыки нет. «Что у вас?» – крикнул Рома, освещая проход за своим шкафом. «Темный коридор», – ответила, осмотрев свой. Поморщилась, разглядев разбросанные на полу кости и черепа, и глянула на черта. «А здесь светло!» — оповестила Лия. «Проход ведет куда-то влево, там музыка. Это точно выход. Идете?» По всей логике идти надо было на свет и музыку, и меня вовсе не тянуло в темноту к костям, но интуиция подсказывала, что выход здесь, а не там. И «Я думаю, все же сюда», — вынесла свой вердикт. «Тогда давайте разделимся», — предложила Лия. «Да». Охотно поддержал ее черт. Мы с Милой сюда. Он предложил мне руку, и я поняла, что не хочу. То есть выбраться хочу, а с ним в темный жуткий коридор не хочу. «Да ну, разделяться – не очень хорошая идея», – промямлила я. До последнего надеялась, что Рома меня поддержит. Даже подсветила его фонариком. Но он на меня и не смотрел. Конечно, я забыла, зачем он здесь. Он пялился на задницу Ли, пропуская ее в проход. А потом она призывно улыбнулась ему, поманила пальцем, и он пошел. Как оказывается, просто. Рома легкая мишень. Подавив разочарование, я повернулась к черту и, проигнорировав его руку, пошла сама. Все равно я была уверена, что выход здесь, и скоро я выйду. «Ты обещал, что отвезешь меня домой, как только я захочу», напомнила я. Я захочу, когда мы покинем эти гаражи. Тебе разве не понравилось? Спросил он с сомнением, шагая позади меня. До того, как ответить, я провалилась в какую-то яму. Так быстро, что понять ничего не успела. Упала на что-то мягкое. Здесь было узко и очень глубоко. Ни лестницы, ни веревки, ничего. Мило? позвал Олег, подсвечивая яму фонариком. Черт! Это реально круто. В прошлый раз такого не было. Это не круто. Заявила я, начиная злиться и немного паниковать. Вытащи меня отсюда. Если есть западня должен быть путь выбраться. Я вернусь в коричневую комнату и буду искать веревку или что-то подобное. Хорошо. Ему не нужен был мой ответ. Он просто ушел, оставив меня в яме. Глубиной метров три!» И, возможно, я бы сидела молча и не паниковала какое-то время, если бы свет фонаря не упал на темный угол, в котором сидел огромный жирный паук, не резиновый. Поняла, когда он зашевелился и начал сползать по стене ко мне на матрас. Я завизжала, потому что ничего не могла с собой сделать. Страх был непреодолим. Вспомнила про рацию в кармане. Даже стоп-слово почти вспомнила, а все равно не могла перестать визжать и направлять фонариком на паука. И плевать, что он меньше моей ладони. Я уже в красках представила, как он подползает, кусает меня, потом съедает всю-всю. «Мила!» – услышала голос Рома где-то рядом. «Где она?» – «Упала в яму!» – крикнул черт. «И ты ее оставил там?» — заорал мой придурок раздраженно. — А на что он вообще надеялся? — Да я веревку ищу, — заворчал Олег. — Мелочь! Как тебя туда занесло? Я увидела голову Ромы у края ямы и смогла перестать визжать. — Паук! — прошептала я, едва не плача. — Настоящий! Отползла так далеко, как могла. Поджала ноги и даже была готова ползти по стене вверх. Но это не помогало, потому что тварь приближалась. А когда я снова посмотрела вверх на Рому, заметила прямо над своей головой еще одного паука. Крохотного. Но он был совсем близко, а я, как оказалось, их жутко боюсь. Я взвизгнула и бросилась в другой угол. Резко и неожиданно подпрыгнула на матрасе, даже не поняв, какая сила заставила меня это сделать. И лишь спустя секунду, когда на мои плечи легли руки, И я сама оказалась в теплых объятиях, окруженная знакомым запахом. Сообразила. Подняла голову и увидела лицо Ромы. Он придерживал меня одной рукой, а второй держал фонарик. «Трусиха!» – произнес он, цокнув языком. «На секунду тебя оставить нельзя!» «Ты обещал не оставлять!» – зашипела я зло, вцепившись в его куртку мертвецкой хваткой. «Пусть попробует отойти от меня на секунду!» «Ты сама захотела отделиться», — нагло заявил он. «Дурак, что ли? Не хотела, конечно. Я бы могла еще много чего нехорошего ему сказать, но потом поняла главное. Посмотрела наверх и увидела в высоту стен ямы. Я-то случайно свалилась, а он умышленно. За мной. Даже не верилась. Рома и геройствовать? А ты сюда зачем прыгнул? Робко спросила я. «Теперь и тебя спасать придется». «А, так тебе моя компания не нравится? Что, чёрта позвать?» Я тогда полез. Он попытался отпустить меня, но моя хватка всё ещё была мертвецкой, так что у него не было шансов. «Нет уж, сиди со мной теперь». «Это честь для меня», — с неприкрытым сарказмом произнёс он. А когда ему надоело вот так просто стоять и смотреть на меня с насмешкой, он перевёл взгляд на стену. Стукнул ладонью по пауку, сжал в кулак и поднес его к губам. А потом сделал вид, что сожрал эту гадость. Сожрал и довольно улыбнулся. «Придурок!» – озвучила я, стукнув кулаком по его груди. А после уткнулась в нее лбом. «Домой хочу. Никогда и никуда больше с тобой не поеду. Понял? Никогда. Как будто у тебя выбор есть». «Сама же знаешь, мы теперь связаны», – прошептал он. Как всегда, это звучало плохо. Но сейчас я не стала ему делать замечания. Пока он говорил, а его рука лежала на моей спине, мне не было страшно. «Я нашла канатную веревку», – закричала Лия. Спустя несколько секунд показалась ее голова, а на нас упал луч света. Я поморщилась, отпустила Рому. Он поднял руку и махнул. «О, Рома, ты прыгнул за сестрой? Как мило! Ты мой герой? Почему он ее герой, я так и не поняла». Но по довольному виду Романа было ясно, что такой исход его более чем устраивает. «Теперь я ходячее несчастье, а он герой Лии. Прекрасно!» «Давай, ползи!» – приказал он, натянув край каната ногой. Сверху Лия и черт держали его вдвоем. И я очень надеялась, что ни один из них не станет отпускать забавы ради. Ведь для них все забава. Я поставила ногу на деревяшку, подтянулась. Лестница ужасно раскачивалась в стороны, что усложняло подъем. И, конечно, я двигалась медленно. Но вдруг, неожиданно, на моей попе, почти, чуть ниже линии шорт, что-то сомкнулось, острое и горячее. Предположительно, зубы. И точно не паука, но в любом случае подействовала. От неожиданности я зашипела и начала ползти быстрее, а когда ползти начал Рома, я стояла у стеночки и смотрела на него с укором. Потому что какого черта? «Ух!» – воскликнул он довольно. И кто был прав? «Мы!» – подсобила ему Лия и исполнила что-то наподобие победного танца. Потом они с Ромой дали друг другу пять, и она взяла его за руку. «Идемте уже!» И так задержались. А мы, между прочим, почти дошли до комнаты с черной дверью. «На этот раз не отпущу, пока не выберемся», – шепнул мне Олег. И, взяв мою ладонь, крепко сжал. «Ну да, во всем моя вина. Вот дала бы я тогда им руку, ничего бы этого не произошло. На музыку мы вышли быстро». Но попали не в розовую комнату, которая напоминала убежище Барби-зомби, а в белую, которая была медкабинетом, почему-то с гинекологическим креслом. Действительно. Где еще прятать черную дверь, как не в белой комнате? Я сразу обратила внимание на тот странный шнурок, произнесла Лия, и подошла к месту, где должно быть окно. Но его не было, только штора и шнурок. И я тоже такое видела, ответила я, в соседней комнате. Заглянула в зеленую комнату и нашла шнурок. Дерни его, предложил Рома брюнетке. Как только она сделала это, сверху на нас упала лестница, опять канатная. Мы все содрали голову и засмеялись. Черная дверь была на потолке. Он тоже был черным, потому мы не заметили сразу. Лия запустила какой-то механизм, поднимающий люк. Вернее, он приподнялся всего на пару сантиметров, и потому лестница спустилась. Как только Лия опустила веревку, люк с грохотом закрылся. Черт! Выдал черт. И мы опять засмеялись. Надо потянуть две веревки одновременно. Милая, иди в ту комнату. Я и сама подумала об этом, потому пошла. С проходом не было видно лестницу, но не потолок. Когда мы с Лией снова потянули за веревки, Рома разочарованно застонал. «Нет, открылось, но недостаточно. Попробую залезть и толкнуть ее». «Не засовывай пальцы в щель!» – крикнула я. «Спасибо за ценный совет, сестренка!» С сарказмом ответил он, заставив меня вспыхнуть. «Ну что за пошляк?» «По крайней мере, не в эту, лис!» – подсказала Лия. А теперь, пока никто не видел, я скривилась. «Нет», – раздался голос Ромы, – «не поддается, что-то держит дверь». «Этот квест на четверых?» – напомнил черт. «Вот почему. Нужны четыре веревки». «Или три», – не согласилась я. «Трое тянут, чтобы один смог вылезти и придержать люк. Из белой комнаты выход и в две другие, в зеленую и фиолетовую. Иди в фиолетовую, Олег». «Ищи там!» Он откликнулся спустя минуту. Нашел. А как только потянул, раздался скрип металла, и Рома сообщил, что теперь механизм поддается. Я услышала, как он выполз и позвал меня. «Мелкая, давай, ты первая, я держу люк!» «Точно?» – засомневалась я. «Я стою на нем!» – крикнул Рома, а вслед за этим раздалось ворчание Ли. «Мы так до утра не выберемся». Когда я вошла в комнату, она уже ползла по канату. Девица не промах, времени даром не теряет. Впрочем, Олег тоже отпустил веревку. Пока Рома стоял на люке, не было нужды держать их.